Хмурое раннее утро уже совсем светло. Хрип не прекращается. Я затыкаю уши, но очень скоро снова отнимаю пальцы, так как иначе мне не слышно всех других звуков. Фигура в противоположном углу зашевелилась. Я испуганно вздрагиваю и невольно смотрю в ту сторону. Теперь я уже не могу оторвать глаз». Там лежит человек с маленькими усиками. Голова у него свалилась на бок. Одна рука наполовину согнута в локте, и голова бессильно опирается на нее. Другая рука лежит на груди. Она в крови. Он умер. Говорю я себе. Он, конечно, умер. Он уже ничего не чувствует. Это не он хрипит. Это только его тело. Но вот... Он пытается приподнять голову. На мгновение стон становится громче. Затем человек снова припадает лбом к руке. Он не умер. Он умирает, но еще не умер. Я начинаю пододвигаться к нему, останавливаясь, опираюсь на руки и сползаю еще поближе. Выжидаю. Дальше, дальше... Мне надо проползти все эти жуткие три метра. Длинный, страшный путь. Наконец я добрался до него. Тогда он открывает глаза. Должно быть, он меня все-таки услыхал и смотрит на меня с выражением сильнейшего ужаса. Тело неподвижно, зато в устремленных вдаль глазах столько неизбывной тоски, что с минуту мне кажется... У них, наверное, хватило бы силы увлечь за собой тело. Хватило бы силы перенести его одним рывком за сотни километров. Он лежит сейчас тихо, совершенно спокойно. Не издавая ни звука, хрипа больше не слышно. Но глаза у него кричат, ревут. В них сосредоточилась жизнь делающая последние неимоверные усилия, чтобы спастись, трепещущая от страха перед смертью, передо мной. У меня подгибаются ноги, и я падаю на локти. «Нет! Нет! Нет!» — шепчу я. Глаза следят за мной. Я не в силах пошевельнуться, пока они смотрят на меня. Потом его рука... медленно соскальзывает с груди. Она опускается чуть заметно, всего лишь на несколько сантиметров. Но с этим движением его глаза утратили свою власть надо мной. Я наклоняюсь к нему, качаю головой, шепчу «нет, нет, нет». Поднимаю руку, я должен показать, что хочу ему помочь, и глажу его лоб. Заметив приближающуюся руку, глаза испуганно отпрянули, но теперь их взгляд теряет свою сосредоточенность, ресницы опускаются ниже, напряжение спадает. Я расстегиваю его воротник и приподнимаю голову, чтобы ему было удобнее лежать. Рот у него полуоткрыт, он силится сложить какие-то слова. Губы пересохли, фляжки у меня нет, я не взял ее с собой. Но внизу, на грязном дне воронки, есть вода. Я слезаю вниз, Вытаскиваю носовой платок, разворачиваю его, прижимаю его к земле и начерпываю горстью желтую воду, которая просачивается через него. Он проглатывает ее. Я приношу ему еще. Затем расстегиваю ему мундир, чтобы перевязать его, насколько это возможно. Я должен сделать это, по крайней мере, на тот случай, если попаду к ним в плен. Они увидят тогда, что я хотел ему помочь, и не расстреляют меня. Он пытается сопротивляться, но в руке у него совсем нет силы. Рубаха слиплась, и ее не задерешь. Сзади она пристегнута на пуговицах. Остается только разрезать ее. Принимаюсь искать кинжал и нахожу его. Но когда я собираюсь разрезать рубаху, глаза еще раз открываются, и в них снова стоит крик. И они снова смотрят на меня этим безумным взглядом, так что я поневоле заслоняю их ладонью, прижимаю веки пальцами и шепчу, ведь я хочу помочь тебе, товарищ. camarad, camarad, camarad. Я настойчиво твержу это слово, чтобы он меня понял. У него три раны. Бинты из моего пакета прикрывают их, но кровь вытекает из-под повязки. Я затягиваю ее покрепче, тогда он стонет. Это все, что я могу сделать. Теперь нам надо ждать.